Не хватает у меня терпения. Что мне делать? Он беспомощно развел руками, глядя в лицо хохла, и замолчал, ожидая ответа. — Всем нам нужно учиться и учить других. Вот наше дело, — проговорил Андрей, опуская голову. Весовщиков спросил. «А когда драться будем?» «До того времени нас не однажды побьют, это я знаю», — усмехаясь, ответил Хохол. «А когда нам придется воевать, не знаю». «Прежде, видишь ты, надо голову вооружить, а потом руки, — думаю я». Николай снова начал есть. Мать из-под лобья незаметно рассматривала его широкое лицо, стараясь найти в нем что-нибудь, что помирило бы ее с тяжелой квадратной фигурой Весовщикова. И, встречая колющий взгляд маленьких глаз, она робко двигала бровями. Андрей вел себя беспокойно. Вдруг начинал говорить смеялся и, внезапно обрывая речь, свистал. Матери казалось, что она понимает его тревогу. А Николай сидел молча, и когда Хохол спрашивал его о чем-либо, он отвечал кратко с явной неохотой. В маленькой комнатке двум ее жителям становилось душно, тесно, и они то одна, то другой, мельком взглядывали на гостя. Наконец он сказал, вставая, — я бы спать лег, а то сидел, сидел, вдруг пустили, пошел, устал. Когда он ушел в кухню и, повозившись немного, Вдруг точно умер там. Мать, прислушавшись к тишине, шепнула Андрею. О страшном он думает. Тяжелый парень, — согласился Хохол, качая головой. Но это пройдет. Это у меня было, когда неярко в сердце горит, много сажи в нем Накопляется. Но, вы, Нинька, ложитесь, а я посижу, почитаю еще. Она ушла в угол, где стояла кровать, закрытая ситцевым пологом. И Андрей, сидя у стола, долго слышал теплый шелест ее молитв и вздохов. Быстро перекидывая страницы книги, он возбужденно потирал лоб. Крутил усы длинными пальцами, шаркал ногами. Стучал маятник часов, за окном вздыхал ветер. Раздался тихий голос матери. — О, Господи! Сколько людей на свете, и всяк по-своему стонет! А где же те, которым радостно? Есть уже, и такие есть. Скоро много будет их, эх, много, — отозвался хохол. Глава двадцать первая Жизнь текла быстро, дни были пестры, разнолицы. Каждый приносил с собой что-нибудь новое, И оно уже не тревожило мать. Все чаще по вечерам являлись незнакомые люди, озабоченно в полголоса беседовали с Андреем и, поздно ночью, подняв воротники, надвигая шапки низко на глаза, уходили восьму, осторожно, бесшумно. В каждом чувствовалось сдержанное возбуждение казалось. Все хотят петь и смеяться, но им было некогда, они всегда торопились. Одни насмешливые и серьезные,